Глава 10. Обвинительный акт был такой. 1880 такого-то года, 17 января, заявлено было полиции от содержателя, находящейся в городе-гостинице «Мавритания», о случившейся в его заведении скоропостижной смерти приезжего и сибирского второй гильдии купца Ферапонта Смелькова. По свидетельству врача четвертой части, смерть Смелькова произошла от разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков, и тело Смелькова было на третий день его смерти предано земле. Между тем... На четвертый день после смерти Смелькова вернулся из Петербурга его земляк и товарищ, сибирский купец Тимохин, который, узнав о смерти товарища своего Смелькова и об обстоятельствах, при которых произошла смерть, заявил подозрение о том, что смерть Смелькова была неестественная и что он был отравлен злоумышленниками, похитившими находившиеся при Смелькове и не оказавшиеся при описи его имущества деньги и бриллиантовый перстень, вследствие чего и было наряжено следствие, обнаружившее следующее. Во-первых, То, что известно было и хозяину гостиницы «Мавритания», и приказчику купца Старикова, с которым Смельков по приезде своем в город имел дела, что у Смелькова должны были находиться деньги 3800 рублей, полученные им из банка. А между тем в опечатанном по смерти Смелькова чемодане и бумажнике его найдено было только 312 рублей 16 копеек. Во-вторых, то, что накануне своей смерти весь день и всю ночь Смельков провел с проституткой Любкой, бывшей у него два раза в номере. В-третьих, то, что проституткой этой было Продано хозяйке ее бриллиантовое кольцо, принадлежавшее Смелькову. В-четвертых, то, что коридорная девушка Ефимия Бочкова на другой день после смерти купца Смелькова отнесла в коммерческий банк на текущий счет 1800 рублей. И в-пятых, то, что по показанию проститутки Любки Коридорный Симон Картинкин передал проститутке Любке порошков, советуя ей всыпать порошков в вино и дать купцу Смелькову, что проститутка Любка по собственному признанию и исполнила. Допрошенная в качестве обвиняемой проститутка, прозываемая Любкой, показала что во время нахождения купца Смелькова в доме терпимости, в котором она работала по ее выражению, она действительно была послана купцом Смельковым в номера Мавритания для привезения купцу его денег, и что, отперев там данным ей ключом чемодан купца, она взяла из него сорок рублей, как ей было велено, но больше денег не брала, в чем могут быть свидетелями Симон Картинкин и Ефимия Бачкова, в присутствии которых она отпирала и запирала чемодан и брала деньги. Что же касается до отравления Смелькова, то проститутка Любовь показала, что она... При третьем своем приезде в номер купца Смелькова Действительно дала ему, по наущению Симона Картинкина, Выпить в коньяке каких-то порошков, Которые она считала усыпительными, С тем, чтобы купец заснул и поскорее отпустил ее, Но что денег она не брала, Кольцо же подарил ей сам Смельков, после того как он прибил ее и она хотела от него уехать, допрошенные следователям в качестве обвиняемых Ефимия Бачкова и Симон Картинкин показали следующее: Ефимия Бачкова показала, что она ничего не знает про пропавшие деньги. И что она и в номер купца не входила, а хозяйничала там одна Любка, и что если что похищено у купца, то похищение это должна была совершить Любка, когда она приезжала с купцовым ключом за деньгами.